и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил. «Чего вам?» «Княгиня Засекина дома?» — спросил я. «Ванифатей!» — закричал из-за двери дребезжащий женский голос. Слуга молча повернулся ко мне спиною, причем обнаружилось,